Значит, вывод сделал ты, Владимир, что не всегда необходимость возникает тела материальные перемещать, чтобы почувствовать происходящее в дальнем краю. Быть может, не всегда. Но для чего ты стал мне говорить об этом? Доказывать. Я поняла, когда ты о других мирах заговорил, что станешь требовать или просить меня тебе их показать. Я просьбу выполнить хочу, не подвергая твое тело риску. «Все правильно ты поняла, Анастасия. Я действительно хотел тебя об этом попросить. Значит, есть все же на других планетах жизни. Ух, интересно посмотреть на них. Какую же ты хочешь выбрать для своей экскурсии планету? А что их много, обжитых? Их множество, но интереснее Земли не существует. Но все же на других какая жизнь». и как она возникла. Когда Земля божественным явилась сотворением, то сущностей вселенских множество желанием воспылали повторить творение чудное. Они свое хотели создавать в мирах иных, используя планеты, по их мнению подходящие, и сотворяли. Но жизнь в гармонии земной подобной никто не смог создать. Планета во Вселенной есть, где муравьи над всем преобладают. Их множество на ней. Иные формы жизни муравьи поедают. Когда им нечем становится питаться, себя есть начинают и погибают все. И сущность, что такую жизнь создала, свое творение вновь повторить пытается, но лучшего никак не получается. Соединить в гармонию все сущее никто не смог. Еще планеты есть, где сущности пытались и пытаются сейчас Растительный, землеподобный мир создать. И создают. Деревья, травы, пусты растут на тех планетах. Но их создание умирают всякий раз, достигнув полного взросления. Никто из сущностей вселенских не смог воспроизводство тайну разгадать. Они, как человек сегодняшний, ведь человек сегодняшний искусственного много сам создал. Но все творения его не могут сами повторить себя. Они ломаются, гниют, вершают и постоянного ухода требуют за собой. Часть большей людей Земли в рабов творений собственных превращена. Творения лишь Бога себя способны сами воссоздать и жить в гармонии, многообразием великим. Анастасия, а есть планеты во Вселенной, где существа, как человек, в технике разбираются? Да, есть. Планета-то в шесть раз Земли объемнее. На ней живут внешне подобно человеку существа. Их техника искусственна, намного от земной ушла по совершенству. Жизнь на планете той сотворена вселенской сущностью, считающей себя подобной Богу, и к превосходству над божественными тварями стремится. Скажи, это они в тарелках, кораблях своих космических, прилетают на Землю? «Да, они. Они не раз уже пытались войти в контакт с людьми земными. Но их контакты для Земли...» «Нет, подожди. Ты можешь как-нибудь меня, я, мое второе, на ту планету занести на время?» «Да, могу. Так занеси». Далее Анастасия попросила меня лечь на траву и расслабиться. «Руки раскинуть в стороны». Одну свою ладонь положила на мою, и через некоторое время я стал погружаться в нечто подобное сну. Говорю «в нечто», потому что это засыпание было необычным. Сначала тело расслаблялось все больше и больше. Оно перестало ощущаться, но я прекрасно видел и слышал все окружающее. Пенье птиц, шелест листвы, потом глаза закрыл и в сон погрузился. или разделился, как говорит Анастасия. Но до сих пор я не в состоянии понять, что и как произошло со мной в дальнейшем. Если предположить, что с помощью Анастасии я уснул и видел сон, то по полноте ощущений и ясности осознавания всего увиденного его нельзя сравнить с обычным человеческим сном. Миры иные. Я видел другой мир, другую планету. Ясно и в деталях запомнил все происходящее на ней».